Я сам могу лишь догадываться об этом, но, сопоставляя то, что я прочел на их лицах и то, о чем я знаю, они умалчивают, я еще более утвердился в своем мнении. Тут такие страдания, всю глубину которых могут измерить лишь сами страдальцы и на которые ни один человек не вправе обрекать себе подобных. Я считаю это медленное ежедневное давление на тайные пружины мозга, неизмеримо более ужасными, чем любая пытка, которой можно подвергнуть тело. Оставляемые им страшные следы и отметины нельзя нащупать, и они так не бросаются в глаза, как рубцы на теле. Наносимые им раны не находятся на поверхности, и исторгаемые им крики не слышны человеческому уху. Я тем более осуждаю этот метод наказания, потому что, будучи тайным, оно не пробуждает в сердцах людей, дремлющее чувство человечности, которое заставило бы их вмешаться и положить конец этой жестокости. Я как-то призадумался, спрашивая себя, будь на то моя власть. Разрешил бы я применение подобного метода даже в тех случаях, когда срок заключения крайне короток. Но теперь я торжественно заявляю, что, имея любые награды или почести, я никогда не мог бы беззаботно расхаживать по земле днем и ложиться спать ночью, сознавая, что какое-то человеческое существо, сколько бы то ни было времени, должно томиться в безмолвии своей одиночной камеры, и что это происходит в какой-то, пусть самой ничтожной мере, с моего ведома и согласия. Я прибыл в тюрьму в сопровождении двух джентльменов, официальных представителей ее начальства, и провел там целый день, переходя из камеры в камеру и разговаривая с их обитателями. В мое распоряжение было предоставлено все, что только могла подсказать предельная любезность. От меня ничего не скрывали и не прятали, и все просимые мною сведения были сообщены мне прямо и откровенно. Образцовый порядок, царящий в здании, выше всяких похвал, а в превосходных намерениях всех тех, кто имеет непосредственное отношение к проведению в жизнь этой системы, не приходится сомневаться. Между зданием тюрьмы и окружающей его стеной разбит большой сад. Сквозь калитку в массивных воротах нас провели по дорожке к центральному корпусу, и мы вошли в большую комнату, из которой лучами расходятся семь длинных коридоров. По обе стороны каждого из них тянутся длинные-длинные ряды низеньких дверок, ведущих в камеры, и на каждой стоит номер. Над ними Галереи таких же камер, но только в отличие от камер нижнего этажа, перед этими нет узенького дворика и сами они несколько меньше. Предполагается, что обладание двумя камерами на верхнем этаже вознаграждает заключенного за отсутствие той скудной порции воздуха и движения, которую в течение часа ежедневно получают обитатели нижнего этажа на унылые полоски двора, примыкающие к месту их заключения. Поэтому наверху, Каждому узнику предоставляется не одна, а две смежные и сообщающиеся между собой камеры. Когда стоишь посредине и смотришь вдоль этих мрачных коридоров, унылый покой и тишина, царящие в них, приводят в ужас. Порой услышится монотонное жужжание челнока какого-нибудь одинокого ткача или удары по колодке одинокого сапожника, но толстые стены и тяжелые двери — приглушают все звуки, и потому полнейшая тишина кругом кажется еще более глубокой. На голову и лицо каждого заключенного, как только он вступает в этот дом скорби, набрасывают черный капюшон, и под этим темным покровом, символом завесы, опустившейся между ним и живым миром, его ведут в камеру, откуда он ни разу не выйдет до тех пор, пока полностью не истечет срок его заключения. Он ничего не знает о жене и детях, о доме и друзьях, о жизни или смерти какого-либо живого существа. К нему заходят лишь тюремщики. Кроме них он никогда не видит человеческого лица и не слышит человеческого голоса. Он заживо погребен. Его извлекут из могилы, когда годы медленно совершат свой круг, а до той поры он мертв для всего, кроме мучительных тревог и жуткого отчаяния. Его имя, его преступление, срок его страданий неизвестны даже тюремщику, который приносит ему раз в день пищу. На двери его камеры имеется номер, и такой же номер стоит в книге, Один экземпляр, который хранится у начальника тюрьмы, а другой у духовного наставника. Это ключ к его истории. Кроме как на этих страницах вы не найдете в тюрьме никаких указаний на его существование, и проживи он в одной и той же камере хоть десять томительных лет, ему так и не придется узнать, вплоть до последнего часа, в какой части здания он находится, какие люди окружают его, и в долгие зимние ночи... Напрасно он будет томиться догадками, есть ли поблизости живые существа, или же он заперт в каком-нибудь заброшенном уголке большой тюрьмы, и от ближайшего собрата по мукам одиночества его отделяют стены, переходы и железные двери. У каждой камеры двойные двери. Внешняя из крепкого дуба и еще другая, железная решетка, в которой имеется окошко. Через него заключенному подают пищу. У него есть Библия, грифельная доска и карандаш. При соблюдении определенных условий ему дают и другие специально подобранные книги, а также перо, чернила и бумагу. Его бритва, тарелка, кружка и тазик висят на стене или поблескивают на маленькой полочке. Во все камеры проведена вода, и заключенный может брать ее сколько угодно. На день его койка откидывается к стене, и таким образом в камере становится просторней для работы. Тут стоит его ткацкий станок, или верстак, или прялка, и тут он работает, спит и пробуждается и отмечает смену времен года и стареет. Первый узник, которого я увидел, сидел у своего ткацкого станка и работал. Он пробыл здесь 6 лет и должен был пробыть, кажется, еще три года. Он был осужден за хранение краденого но даже после стольких лет заключения отрицал свою вину, утверждая, что с ним обошлись несправедливо. Это была его вторая судимость.